ЛЕСОВИК В одной деревне жил-был старик. У него был сын и три дочери. Вот старик стал умирать и говорит сыну, «Везде благословляю тебя ездить, а только не езди вот на этот остров, а если поедешь, то себе худо сделаешь». Ну, старик умер. Вот, сын, от ты стал ездить. А только все хочется ему сходить на этот остров. Затем он не вытерпел и пошел. Приходит на остров и видит, что на острову дерутся два лесовика. Как его только увидели, так бросили драться и схватили его. Он и стал им молиться, что пустили его. Лесовики эти ему отвечают. Если ты отдашь нам свою старшую сестру, так мы тебя и пустим, а не дашь, так тот тебе и смерть. Ну, этому мужику нечего делать, он согласился. А лесовики ему и говорят, как придешь домой, так пошли сестру в лес за ягодами, а мы ее тут-то возьмем. Мужик приходит домой, а самому уж так скучно. Сестры его спрашивают, отчего ты, братец, такой печальный? А он ему говорит, чего мне печалиться. А вот поди-ка, сходи, сестра, по ягоды, что это ягод захотелось. Но старшая сестра и отправилась. Чуть только зашла в лес, как ее схватили двенадцать медведей. Ну, ладно. Вот мало ли много проходит времени. Опять этому мужику захотелось сходить на остров. Он и пошел. Опять приходит ты видишь, на острову дерутся два лисвика. Опять его схватили и говорят, Отдай нам свою среднюю сестру, а если не отдашь тут тебе и смерть. Но мужику нечего делать, согласился. А ему говорят, как придешь домой, так пошли сестру на берег за водой, мы ее тут возьмем. Мужик пошел домой, да и говорит средней сестре, сходи к. Принеси свежей воды напиться. Сестра и пошла, и чуть только пришла на берег, как с острова выплыло двенадцать ершей, да они ее схватили. Вот проходит сколько-то времени. Мужику опять захотелось сходить на остров. Он и пошел. И опять его схватили два лисовика, велели ему отдать свою младшую сестру, и велели как придет домой послать сестру выпахать ступени. Мужик так и сделал. Чуть только вышла сестра его на ступени, как ее схватили 12 лебедей, да и унесли. После этого мужик был на острову еще раз. Приходит и вид, на острову дерутся два лесовика и дель, две находки, шапку-невидимку и кота-бархота. Ему велели разделить. Он взял камень да бросил. Пока лесовики бегали за камнем, он и находки унес. Ну, ладно. Вот проходит опять, видно, много времени. И захотелось от мужику повидать своих сестер. Вот он шел, шел, приходит в лес. Видит, в лесу стоит избушка на курьих ножках. В лес с лицом осуды воронцом. Мужик говорит, «Избушка, избушка, повернись суды лицом, а туды воронцом». Избушка повернулась. Мужик приходит в избушку и видит, сидит баба егаль он придет, а титьки на воронце держит. Ну, она ему говорит, «Куды, добрый человек, идешь?» А иду, говорит, «Вот так и так». И рассказал ей все про своих сестер. Иду, говорит, «Повидать их». Ну, старуха от его накормила, напоила и спать положила. Утром дала ему клубок. Мужик поблагодарил, да и пошел вслед за клубочком. Шел-шел, видит дом, зашел в дом, там сидит его старшая сестра. Сестра обрадовалась, угостила его, да и говорит, — Вот что, братец, скоро придут суды двенадцать медведей. Поди знай, полюбят ли они или нет. Если не полюбят, так могут тебя съесть. Мужик надел шапку-невидимку, досел да в угол. Вдруг раздался шум, приходят двенадцать медведей. Оставили свои шкуры на ступенях, достали да удалыми молодцами, да пришли в избу. Пришли, да и говорят этой девке, отчего здесь русским духом пахнет? Ну, чего? По Руси бегали, русского духа нахватались, того и здесь пахнет. Что и снова на Руси? А вот были мы в твоей деревне, у твоего брата в доме окна забиты досками, да дверь запечатаны, поди знай, куда он ушел. Эта девка и говорит, а что, если бы он с суды пришел, приняли бы его. Мы бы его за гостя приняли. Мужик снял шапку невидимку да и говорит, а вот и я здесь. Но его эти молодцы начали угощать, вытпили байну, до да спать положили. Наутро мужик отвстал, простился с ними, да и пошел дальше. А сестра, как он стал уходить, дала ему клочок медвежьей шерсти. После, говорит, пригодится. Но мужик пошел. Шел-шел. Стоит дом. Он зашел в дом и видит, там сидит его средняя сестра. Ну, она его угостила тут, да и говорит, вот что, братец, ты теперь уйди, а то скоро придут двенадцать ершей. Поди знай, полюбят ли они, аль нет. Мужик от шапку невидимку-то надел, досел да в угол. Приходит двенадцать ершей. Скинули свои шкурья на ступенях, достали добрыми молцами. Приходят в избуды да и говорят, что тут русским духом пахнет. А это девка и говорит... Ну, по Руси бегали, русского духа нахватались, от того и пахнет. Это девка и спрашивают, а не видали по Руси плавающий моего брата? Ерши говорят, у него в деревне окна заколочены, да дверь запечатана, не знаем, куда он ушел. А девка и спрашивают, а если бы он здесь был, приняли бы его? Ерши говорят, мы бы его за гостя приняли. Мужик сейчас снял шапку невидимку, да, и говорит, а вот и я здесь. Ну, и вот угостили, так что мужик до того надел что уж и а сестра дала ему ершовых колюх. Также мужик пришел вслед за клубочком и к младшей сестре, и тут его двенадцать лебедей приняли. А как он запоходил, сестра дала ему лебяжьих перьев. Мужик этот и пошел опять за клубком и пришел в другое государство. Там некоторое время пожил и принравился королевской дочери. Та и взяла его себе в мужья. Но вот они повенчались. А король ему другой день говорит, — Вот, зять мой любезной, позволяю я тебе по всем кабакам и лавкам в моем царстве ходить, а только не ходи ты в эту лавку. А если пойдешь, горе себе большое получше. Мужик стал ходить по кабакам да по лавкам. И затем ему захотелось сходить в эту лавку, В которую ему не велел ходить тесть. Он и пошел, приходит и видит в лавке На одной только волосинке висит кощей бессмертный. Этот мужик чуть только до него дотронулся, Как волосинг сорвалась, кощею бежал, да схватил этого мужика жену, да унес в свой дворец. Мужик приходит домой, а король мой говорит, я тебе не велел ходить в отлавку, а ты пошел да выпустил кощея, а он и унес мою любимую дочь от твою жену. Есть ты не найдешь, я тебя смертью казню. Ну, мужику нечего делать, взял кота бархота, шапку-невидимку, скатерть-самобранку. Спустил впереди себя клубочек, дай и пошел. Приходит в лес и видит, в лесу стоит дворец. Приходит в этот дворец и видит, там сидит его жена. Крепко набрадовался ему, а сама ему говорит, вот что муженек... — Уходи ты отсюда, да скорее, а то сейчас придет Кощей, он тебя убьет. Но мужик говорит, — Я надену шапку-невидимку, а ты как придет, спроси, где его смерть. Надел шапку-невидимку и сел в угол. Приходит Кощей, пообедал, далек спать, а эту королевну заставил у себя на голове искать. Ну, королевна и стала искать, а сама и спрашивает, — Скажи мне, где твоя смерть? Кощей говорит, — Моя смерть у барана в дыре. Сам поспал да опять ушел. Мужик от и королевна взяли барана, убили его, вызолотили ему рогады да и повесили его с избы. Вот приходит кощей, увидел барана, да и говорит, Это что такое? А королевна ему и говорит, это я твою душеньку так уладила? Кощей засмеялся и говорит, — Нет, моя смерть не у барана в дыре, а есть на море, на океане остров. На том острову есть камень, под тем камнем заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в том яйце моя смерть. Ну, вот Кощей поел, поспал, да и ушел, а мужик отвстал, да и пошел к морю-океану. Приходит к морю и не знает, как ему это море переплыть. А кот бархот ему и говорит, — Садись на меня, я тебя перевезу. Мужик сел, да кот бархот его и перевез к острову. Мужик вышел на остров, видит камень. Он поднял этот камень, оттуда и выскочил заяц, да и убежал. Мужик сейчас взял медвежью шерсть, которую ему дала сестра, да и сожгал ее. Сейчас из леса выскочили двенадцать медведей, догнали и зайца да принесли его мужику. Мужик разорвал зайца, из него выскочила утка, да улетела мужик, сожгал лебяжьи перья. Сейчас прилетели двенадцать лебедей, схватили утку, заклевали ее, и с утки выпало в море яйцо. Мужик сожгал ершовьи колюхи, и двенадцать ершей принесли его яйцо. Вот он сел на кота, переплыл море, приходит к кощею, а кощей уж нездоров лежит. Чуть только пришел мужик, он бросился на него, а мужик бросил яйцо да сломал его. Кощей пал и умер. Мужик взял свою жену, достал да жить, да поживать.